Глава 23. Хантер. «Да чтоб тебя, проклятый зунзанец!» «Снова удрал с работы раньше времени!» — проворчала Хоуп, наткнувшись в кромешной темноте на закрытую дверь и усердно пнув ее, тут же отбив себе ногу. Телепорт за нашими спинами как раз успел закрыться, и теперь девушка принялась копошиться на ощупь в своей бездонной сумке в поисках фонарика. «Насколько я помню...» Зуи предупреждал, что если здесь заперто и никого нет, в черной вазе на полке всегда есть запасные ключи. В очередной раз удивил ее своим спокойствием, с характерным позвякиванием вытряхнув из посудины заветный металлический ключик. «Да и выбить эту старую дверь ничего не стоило бы. Так что без паники, девочки!» Надя лишь улыбнулась, наблюдая за нами со стороны. «Было странным отправиться на это задание в Вашингтон вместе с ней. Я и за букмус всякий раз переживал, но где-то внутри всегда знал, что вредная букашка нигде не пропадет. Моя избранная же на ее фоне казалась слишком хрупкой и уязвимой, словно тепличный цветок, так что ее я вообще боялся выпустить из рук». Когда поднялись наверх и выбрались из помещения, в лицо ударил яркий солнечный свет. «Вот это да! А дома уже вечер!» – удивленно прокомментировала Надя, оглядываясь по сторонам. «Никогда прежде не бывала в Вашингтоне». «Так и часовая разница. Семь часов!» – довольно улыбнулась Хоуп, отрыв таки в своей сумочке солнцезащитные очки. «Я знаю, только с телепортом перемещаешься с одного континента на другой так стремительно, что это просто не укладывается в голове», — пояснила Надя, переполняемая эмоциями. «Машина, номер которой скинули несколькими минутами ранее, ожидала нас на парковке. Ключи нашлись в бардачке», — как и гласила в сообщении. «Куда мы теперь?» — уточнила Надя, расположившись на заднем сидении авто в частную клинику, где содержат Стефани, а уже потом в центральный штаб на прием к директору Тернеру. Машина под моим управлением набирала скорость. Я же краем глаза все наблюдал в зеркало за тем, как взволнованно поднимается Надина грудь, и как от пролетающих за окном улиц ее лицо озаряет улыбка. «Хант!» — донесся откуда-то из другой вселенной голос Букмус. «Ау! Ты с нами?» «Уже третий раз зову», – перевел собранный взгляд на свою несносную напарницу, и та принялась вещать последние новости. За Эндрю установили слежку, но после утреннего визита в штабе он больше не появлялся. «В общем, будьте осторожны, если он поймет, что его посуд. «Человек, загнанный в угол, способен на любые поступки». «Это и так ясно. Оружие при себе». От Нади я и на шаг не отойду. Встретился все в том же зеркале со взглядом любимых глаз, и на душе разлилось приятное тепло. Куда я от нее теперь? У меня одна дорога, и та ведет к ней. По указанному адресу мы прибыли к шестиэтажному зданию в песочных тонах. Оставили машину на парковке и, вооружившись документами, которые предусмотрительно подготовили в ММК, отправились разыскивать Стефани. «Увидеться с девочкой нам разрешили не сразу, и, несмотря на предоставленные документы, принялись вызванивать ее отца. Но тот оказался недоступен. «Говорю же, я ее двоюродная тетя, вот подтверждающие документы», — вошла в роль сердобольной родственницы Букмус. «Мы же только повидаться и сразу уйдем. Такой путь проделали, чтобы обнять малютку». «Разве можно лишать ребенка общения с единственными дальними родственниками?» С этими словами по щеке тетушки покатилась одинокая слеза. «Да проходите уже», – сдалась девушка на ресепшн, в который раз отвлекаясь на разрывающийся от звонков телефон. «Третий этаж, палата 312. Безопасность на нуле». «Так и отметим», – прокомментировала Хоу, подойдя по направлению к лифтам, снова что-то набивая в своем смартфоне. «Нужно усилить охрану, пока бедную девочку не похитили». Третий этаж был полон детских голосов, но не громких и веселых, а скорее тихих и уставших. От этого в груди неприятно заныло. Еще больнее было наблюдать, как десятилетнего изнеможенного паренька в обнимку с капельницей провозят мимо на кресле каталки, а другого поменьше. Со страшными темными кругами под глазами и болезненной худобой возвращают в палату с очередной процедуры, которым он уже и сам не рад. Дети вообще не должны болеть. На Эрабиусе с этим дела обстоят гораздо лучше. Учитывая наши врожденные способности к самоисцелению и регуляции энергии в организме, многие болезни удается пресечь еще на корню. Корректировка ДНК и подбор пар по генетической совместимости тоже играет свою роль. Немногочисленное потомство эробианцев рождается более здоровым и жизнестойким даже, чем их родители. Постучавшись в палату, но так и не дождавшись ответа, первой в нее заглянула Хоуп. «Привет, Стефани!» Маленькое недоразумение с радушной улыбкой ворвалось в помещение и тут же стихло. «О, боже!» – прошептала девушка, закрыв ладонями лицо, не ожидая увидеть такую картину. Следом за ней, ощутив неладное, вошли и мы с Надей. Теперь стало понятно, от чего непоколебимая Хоуп потеряла способность говорить. Различных проводов и трубок на худенькой девочке в цветастой полосатой шапочке было больше, чем самой девочке. А чтобы похитить ее из больницы, пришлось бы вывести и целую кучу оборудования, которое поддерживает в ней жизнь. «Привет», — проговорила Стефани почти беззвучно своими бледными губами. «Вы от тети Евы?» «Нет, мы от твоего папы. Вместе работаем». Улыбнулась Букмус, взяв себя в руки и присев рядом с детской кроваткой. «Сколько тебе лет?» «Почти семь. Если бы я не болела, ходила бы сейчас в школу с подружками». Поделилась девочка, мечтательно переведя потухший взгляд на окно, за которым светило солнце и игриво шумела листва высоких деревьев. «Но я и этому рада, иначе папа останется на свете совсем один». По щекам Хоуп невольно полились слезы. И она, пытаясь спрятать свою слабость, подошла к окну, где все это время растерянно так и стояла Надя. Я же поспешил занять ее место на стуле у детской кроватки и первым делом приветливо улыбнулся храброй малышке. «Меня зовут Хантер, и я умею лечить людей своими руками». Честно признался, пока внимательные голубые глаза девчонки проверяли меня на особом детском детекторе лжи. «Я Стефани. Меня многие пытались лечить, но выходит только у тети Евы. Правда, с каждым разом все меньше», — призналась в ответ и девочка. «Но я все равно ей очень благодарна. Если бы не она, я уже давно была бы на небесах с мамой». «Можно и я попробую тебя полечить?» «Вдруг получится», — предложил я, и девочка едва заметно кивнула. «Все, что нужно, положить руки на твой животик и подождать». Только Стефани уже не смотрела на меня, а перевела любопытный взгляд куда-то поверх моей головы. «Красивая у тебя невеста», — произнесла она, рассматривая Надю, которая незаметно оказалась за моей спиной. «Я бы хотела куклу с такими волосами». А с чего ты решила, что это моя невеста? Девчушка изогнула бровь и пристыдив меня взглядом, словно такие вещи известны даже младенцам, сознанием дела ответила. Так папа смотрел на маму на свадебной фотографии, а она на него. Бабушка говорила, это любовь, диагноз на лицо. «Мы с Надей рассмеялись, а я вдруг поймал себя на том, что перестал осуждать действия Эндрю. Предательство ли это всеми силами спасать единственную дочь? В ММК могли бы предложить ему доступ к внеземной медицине, а не обрекать малышку на такие мучения и самостоятельный поиск действенных вариантов? В Стефани и есть вся его жизнь». Память о счастливых днях с любимой женщиной и ее частичка. И она не просто ребенок, а настоящий маленький боец, который больше переживает за отца, чем за саму себя. И сейчас, прикладывая слишком широкие ладони к ее впалому животику, я как никогда надеялся, что мой дар сработает против болезни. Когда подключаешься к биополю ребенка, тебя и самого накрывают странные ощущения. Пальцы не просто покалывают, под ними будто что-то искрится. В детях, как в семенах растений, заключено так много скрытой и готовой к работе энергии, что стоит высвободить ее и направить в нужном направлении, как болезни сами отступят. Жаль, что на Земле никто не владеет подобной техникой, и все лечение сводится к агрессивному воздействию на ослабленный организм разнообразными медикаментами. Девочка была истощена еще больше Кириллова, которого я совсем недавно откачивал. Но, к моему счастью, и требовалось ей гораздо меньше в силу размеров и возраста. Поэтому, когда первый сеанс подошел к концу, и я убрал от малышки горячие ладони, то ощущал лишь незначительное головокружение. Сама же Стефани даже улыбаться стала иначе и попыталась приподняться повыше на кровати. «Спасибо. Так хорошо я уже очень давно себя не чувствовала», поблагодарила девчушка, внимательно изучая меня ожившими глазами. — А будешь еще лучше, и совсем скоро от тебя отключат все эти трубки. В ближайшие дни я постараюсь вернуться, и мы повторим сеанс. — А как же тетя Ева? От этого имени к горлу подкатила тошнота, а ладони невольно сжались в кулаки. — Ее лечение тебе больше не потребуется, — вежливо выдавил из себя, не желая расстраивать ребенка. Тетю Еву после того, что она натворила, хотелось убить собственными руками и показательно размазать по стенам универа, чтобы другим паразитам неповадно было распускать свои щупальца. А еще пугало то, что она может снова сюда сунуться. Надины пальчики заботливо легли на мои плечи. Я оглянулся, и наши взгляды встретились. Не знаю как, но она чувствовала разрастающийся гнев внутри меня, с которым я пытался, но никак не мог совладать. И только сейчас, окутанный ее нежным чувством, я заставил себя отпустить мысли о жестокой расправе. «Мы обязательно выясним, что Ева затеяла, и возьмем с поличным, тогда эта тварь не отвертится, как и ее дружок Озеров». «Папа!» – радостно закричала Стефани, заметив кого-то в дверях. Фигура в темной кепке, опущенной на глаза и белом халате, заметив нас, резко попятилась, но и доли секунды оказалось достаточно, чтобы я понял. Девочка не ошиблась. «За ним!» – тут же подскочила Хоуп и ломанулась к выходу, но я ее притормозил, указав на Надю и девчонку. «Остаешься здесь и охраняешь обеих. Ясно?» «Ясно», – неохотно притормозила скоростная букашка и обиженно надула губы. Обогнув ее, я вылетел в коридор следом за доком, уже сбегая по пожарной лестнице, осознал, что переоценил свои силы. Поделиться энергией с двумя сильно истощенными людьми за одни сутки даже для меня многовато. Ноги не слушались, перед глазами плыли круги, и я, не желая споткнуться и полететь, на бегу придерживался за стены. Одним пролетом ниже что-то пикнуло и хлопнула тяжелая дверь. Я понял, что не так сильно и отстаю от Эндрю. Стоит всего немного поднажать, и он не уйдет. Но развить прежнюю скорость пока не представлялось возможным. Я и по человеческим меркам бежал сейчас, немногим лучше среднего. Вылетев на улицу с черного хода, заметил, как док перед моим носом свернул за угол, двигаясь в сторону парковки. «Может, я и не в форме, но и ты, Андрю, тот еще спортсмен», мелькнуло в голове, заставив улыбнуться. Расстояние между нами сокращалось, док паниковал и оглядывался. Дорогу преградила толпа людей, но и здесь он не смог затеряться, даже когда на ходу, играючи, обменялся кепками с каким-то парнем примерно своего роста и телосложения. Хоуп, возможно, и повелась бы на такой трюк. А от моего зрения этот момент не ускользнул. Догнал я его уже у машины, когда он, пригнувшись, судорожно открывал дверь, пытаясь незамеченным занырнуть внутрь. «Стоять!» Моя рука легла на открытую дверцу авто, а вторая пригвоздила Дока к автомобилю. «Не делай этого, Хантер!» — взмолился мужчина. «Вспомни, однажды я спас тебе жизнь. Ответи ты тем же!» «Если сдашь в ММК, пришельцы сегодня же убьют и меня, и мою дочь. Свои планы они все равно доведут до конца, а другой лазейки к ним у вас больше не будет». «Что ты предлагаешь?» Рациональный ход мыслей этого человека, который только что уносил ноги из палаты собственной дочери, как какой-то воришка, несколько сбил меня с толку. «Спрячь, Стефани, поверь». «В ММК не все так гладко, а я далеко не единственный, кто работает на Еву и Озерова. Добровольно никто на такое не согласится, но эти чудовища умеют подобрать рычаги. Только тебе я и могу доверять в этой конторе». «Почему?» – искренне удивился я, убрав руку с груди Дока и давая ему возможность свободно продохнуть. «Ты прибыл не так давно и на земле совсем один». У тебя просто нет слабых мест, нажав на которые они могли бы тобой манипулировать. Вполне логично, объяснил Эндрю. Уже есть. Подумал я, но вслух сказал совсем другое. Я могу вылечить Стефани. Первый сеанс дал хорошие сдвиги. Могу увести ее с собой в Москву и спрятать, продолжая лечение. За нее ты будешь спокоен. «Но как быть дальше? Расскажи, что Ева и Озеров затевают». «У Озерова какие-то дела в космосе. Он готовит настоящую революцию, собрав со вселенной проявителей и заставляя их проникать в чужие высокопоставленные головы. Это все, что я знаю». «А Ева?» Она выводит новое поколение клонированных сосальщиков. В Гранд Каньоне скрыта целая система пещер, которые уходят глубоко под землю. Там когда-то и зародилась их цивилизация. Они намного древнее нас. Планета переживала очередные катаклизмы, и сосальщики ее покинули, найдя себе новый дом. Но разве сосальщики не паразиты? Чем же они питались, когда еще не было людей? «Они могут высасывать энергию из всего и даже фильтровать ее», – восхищенно пояснил док. «Но у человека она уже в удобоваримой форме. Понимаешь? Так им вкуснее и насыщение приходит моментально. Мы для них как фастфуд. Эти же твари могут и лечить, забирая лишь негативную, разрушающую энергию. У них усвоится и она». Вот только им самим это вовсе не доставляет удовольствия. А проконтролировать их действия нет никакой возможности. С горечью признал мужчина, явно думая сейчас о своей дочери. «В чем твоя роль?» «Там, в Колыбели, так они называют свои пещеры, находятся сотни искусственно выведенных эмбрионов». Ее маленькая армия, с отвращением признался Эндрю, говоря все тише и тише, не прекращая тревожно озираться по сторонам. Я изобрел новый продукт на основе имитатора, имеющий более устойчивый результат, и хотел его запатентовать. Но у них всюду свои люди. Тогда меня и перехватили. Если ввести его микроскопическую дозу эмбрионом на данной стадии, Действия хватит лет на сто. Генно-модифицированные клоны развиваются стремительно, и уже через шесть месяцев вылезут из оболочек почти взрослыми людьми. Еще через пять лет займут важные посты во всех сферах экономики. И даже это еще не все. С новым препаратом проявитель не признает в них сосальщиков. Это будет конец войне и начало новой эры где человечество займет свою нишу в качестве подножного корма для вездесущих паразитов. «Что ты предлагаешь?» От таких откровений даже у меня начала раскалываться голова. «Взорвать пещеры вместе с Евой и озером В полночь с субботы на воскресенье все будут там. А вариант взять их на месте с поличным ты не рассматриваешь?» «Взять можно, только через день они уже будут на свободе, и ничего не изменится», — заверил Эндрю с грустью, усмехнувшись. «Значит, будем взрывать», — согласился я, — полной решимости постоять за будущее этой маленькой и уютной планеты, подарившей мне самое большое в жизни счастье. Эндрю пообещал при первой возможности сбросить координаты колыбели и выйти на связь, чтобы обговорить детали. А еще взял с меня обещание, что Хоуп ничего не узнает о наших планах по взрыву пещеры. Объяснил он это тем, что Мартин уже в руках сосальщиков, и она в любой момент может невольно оказаться жертвой шантажа. «Я понимал, Дока, слишком многое стоит на кону, чтобы рисковать срывом операции. Но и перспектива скрывать информацию от своего напарника и вести двойную игру меня тоже не радовала». «Где Эндрю? Ты его догнал?» — первым делом спросила Букму, стоило мне вернуться в палату. «Почему мой папа убежал?» — волновалась Стефани, не понимая, что происходит. «С тобой все в порядке». С тревогой произнесла Надя, ощущая охватившее меня беспокойство. «Что-то случилось?» «Пока я думал над тем, что ответить, три пары любопытных глаз сканировали меня на предмет эмоций. Натянул на лицо доверительную улыбку, понимая, что если хоуп я еще и смогу держать в неведении, то от Нади точно утаить ничего не получится. Слишком сильно мы связаны друг с другом». «И она чувствует меня так же хорошо, как и я ее». Первым делом решил успокоить ребенка. Ей сейчас лишние переживания точно ни к чему. «Твой папа уехал, у него возникли неотложные дела, но он попросил меня позаботиться о тебе и не оставлять здесь одну. Поедешь с нами?» На лице девчушки от одной мысли о побеге из больницы засияла счастливая улыбка, и я ей подмигнул. «И как ты себе это представляешь?» На милом личке Хоуп брови от удивления взлетели куда-то вверх, окончательно затерявшись под челкой. «Просто возьмем и заберем Стефани с собой. После нашего сеанса она вполне может обойтись и без всех этих приборов». «Но это же настоящее похищение! Никто не даст нам выйти отсюда с ребенком на руках без надлежащих документов!» Продолжала накручивать себя моя строгая напарница. «Именно. Поэтому, пока ее не похитили другие, сама знаешь кто, все сделать нужно максимально быстро и бежать через аварийный выход». «И где мы ее поселим до возвращения Эндрю? Или предлагаешь мне стать нянькой?» «У нас и поселим», — вступилась Надя, помогая мне со сбором вещей Стефани. «А Майка и Зоя Васильевна с удовольствием за ней поухаживают и присмотрят». «Ладно, погнали», — глубоко выдохнув и отпустив все свои сомнения прочь, согласилась Букмус. «Стефани одной рукой прижала к груди небольшого плюшевого бегемота, пока я отсоединял от нее всевозможные трубки и датчики». Дальше завернул девчонку в одеяло, подхватил на руки и решительно двинулся на выход. «Чисто», — отрапортовала букмус, выглянув за дверь, и мы дружно понеслись по коридору к уже знакомому аварийному выходу. Когда в здании раздался сигнал тревоги, мы приближались к нашей машине на парковке и прибавили скорость, желая побыстрее убраться из этого места. «Ты там как?» – на бегу поинтересовался у девчонки, вцепившейся в меня худыми ручонками. «Хорошо», – тихонько отозвалась из одеяла Стефани и захихикала. «А оказывается, это даже весело, когда тебя похищают». Вздохнул с облегчением, только когда на пару кварталов отъехал от здания больницы, так и не обнаружив преследования. Надя расположилась на заднем сиденье вместе с девочкой, заботливо поглаживая ее по коротким золотистым кудряшкам. И та почти сразу уснула, устроившись на ее коленях, как на подушке. «Предлагаю отложить визит к директору Тернеру, Я о Стефани рассказывать ему совсем не обязательно. Шепотом сообщил Хоуп, и она вопросительно изогнула бровь, ожидая пояснений. «Чем меньше людей знают о местонахождении девочки, тем большую безопасность мы можем ей гарантировать. Ее отец готов сотрудничать, но руководству он не доверяет». «Что-то ты не договариваешь, Хант», — подметила девушка, зевнув и расслабленно откинувшись на спинку кресла. И то, что Эндрю так просто удалось уйти от себя, как-то невероятно. Но здесь ты прав. Я бы на его месте тоже никому не доверяла. Когда через телепорт мы вернулись в дождливую осеннюю Москву, там уже царила глубокая ночь. Стефани успешно проспала всю дорогу. Не проснулась даже, когда я проносил ее на руках через телепорт. И это нормально. Значит, организм после воздействия на биополе запустил программу восстановления, а крепкий сон для нее сейчас был лучше любых лекарств. Как-то этот насыщенный на волнительные события день неожиданно затянулся. Устала, проговорила Надя, открывая двери своей квартиры и пропуская меня с ребенком на руках внутрь. Стефани уложили на диванчик в гостевой комнате. Девочка лишь на мгновение открыла глаза, проверила наличие под мышкой плюшевого бегемота, а встретив мою улыбку, снова закрыла, повернулась на бочок, обнимая подушку и сладко засопела. Я бы сейчас целого слона бы съела, топая на кухню проговорила Хоуп, при этом жадно сглатывая слюну. А потом проспала бы сутки, продолжила она, не переставая зевать. Гостеприимная Вяземцева, заметив, как Букмус не хочет возвращаться в пустую квартиру, а главное, к пустому холодильнику, предложила накормить несчастную и выделить ей отдельные апартаменты этажом ниже. Майка все равно вот уже несколько дней спускалась в свое жилище лишь для того, чтобы переодеться, постепенно перетаскивая личные вещи в комнату Димы, где и обосновалась. «А что такое слон?» – удивился я, услышав название незнакомого и, судя по всему, очень вкусного блюда. «Этим вы меня еще не кормили». Здесь Надя и Хоуп дружно расхохотались, словно выпуская напряжение бесконечного дня. «А в самом деле, не приготовить ли нам на завтрак слона?» – неожиданно предложила Хоуп, продолжая хихикать. «Боюсь, у меня нет подходящих специй». И духовка маловато. С лукавой улыбкой продолжила Надя, явно подыгрывая своей новой подруге. «Спелись, значит?» «Ну, ничего. Мужчины с и не на такое способны. Если захочу, и сам себе слона приготовлю». Когда я, восстановив силы, проснулся на следующее утро, Нади рядом не оказалось. Серое дождливое небо сменилось солнцем, а за окном под шапками пожелтевших деревьев вовсю чирикали птички. Нашел я свою любимую в гостевой комнате рядом со Стефани, куда перекочевала и куча игрушек из Надиной комнаты. Я замер в дверях, так и не решаясь войти. Подглядывать за этим действом было удивительно, потому что они, как две настоящие подружки, увлеченно играли в куклы, наряжая их и озвучивая паролям. А в перерывах Надя успевала кормить Стефани кашей, и та с удовольствием открывала рот, запивая каким-то душистым травяным чаем. Прежде я никогда не думал о собственных детях. Но сейчас, наблюдая за этой милой картиной со стороны, понимал, что лучшей матери своему потомству не отыскал бы во всей вселенной. В этой хрупкой земной девушке сконцентрировано столько добра, искренности и душевного тепла, которыми она охотно делится с окружающими, словно где-то в этой квартире имеется секретная комната, куда она заходит по утрам, пополняя бесценные запасы. Объяснить иначе принцип работы неиссякаемого источника любви в ее сердце у меня просто не хватало фантазии. Стефани было значительно лучше. Со свежими силами я повторил сеанс, надеясь, что уже совсем скоро эта малышка наравне с другими детьми будет жить полноценной жизнью и ходить в школу, как она и мечтала. Мы же с Надей в универе в этот день появились с большим опозданием».